г о л о в а 3. Ужасно неудобно играть на скрипке одновременно плакать. При таком наклоне головы с л е з ы сперва скапливаются в ямке между носом и уголком глаза, а затем стекают по лицу и что е щ е хуже капают на скрипку. А значит, их следует быстро стирать, чтобы дерево, не дай бог, не деформировалось. Изабелла схватила белый н о с о в о й платок и поспешно вытерла влагу с полированной поверхности. Плакать и играть. Нет. «Или одно, или другое». Однако только игрой на скрипке она могла выразить то, что творилось у нее в душе. Лишь в такие моменты не было нужды надевать маску бесстрашной молодой женщины и прикидываться отважной мамочкой, невесткой, уверенным в себе работодателем и, что самое тяжелое, стойкой молодой вдовой. «Мам!» Китти звала ее уже несколько минут. Она попыталась не обращать внимания на голос дочери, и спокойно доиграть последние такты пятой симфонии Малера, поскольку была морально не готова спуститься вниз, чтобы снова включиться в обычную жизнь. Однако призывы к и т и становились все громче. «Мам!» «Нет, в таких условиях просто невозможно нормально играть». Она опустила скрипку, вытерла глаза и, постаравшись придать голосу беззаботность, крикнула в ответ. «Что случилось?» «Мистер Картрайт пришел!» «Картрайт, Картрайт...» Она положила скрипку в футляр, открыла дверь мансарда и медленно спустилась вниз. Фамилию Картрайт она слышала впервые, хотя, возможно, и з н а л этого человека. До смерти л а р а н а у нее не было необходимости запоминать столько имен. «Уже иду», — ответила она. «Картрайт, мистер Картрайт. Наверняка по делу. Уж точно не сосед и не один из друзей л а р а н а которые по-прежнему иногда заходили». если узнавали обо всём впервые, то испытывали самый настоящий шок. А потому их приходилось утешать вот на этом самом диване, словно в её обязанность входила теперь заботиться о чувствах других. И уж точно ни один из её друзей, которые в основном потеряли с ней связь, когда ей пришлось уйти из оркестра. Карт Райт. Она заглянула в гостиную с некоторым облегчением обнаружила, что сидевший на диване мужчина в тёмно-сером костюме и галстуке был ей знаком. Она видела его на похоронах. Попытавшись собраться с мыслями, она бросила взгляд в сторону кухни, где к и т и заваривала чай. «А что, Мэри не может этого сделать?» «У нее выходной, я тебе уже говорила». Ох, она вечно все забывала. Дочь подала чай мистеру Картрайту, который, вытянув правую руку, предпринимал героические усилия подняться с низкого дивана. Мистер Картрайт со своими начищенными ботинками и чопорным видом Смотрелся крайне неуместно на фоне царившего в комнате легкого бардака. Она вдруг увидела свою гостиную глазами постороннего человека. На столах кипы книг и журналов. На подлокотнике дивана кто-то оставил маску для Хэллоуина и кипу стиранного белья. Ее трусики вывалились из стопки и висели на спинке, явно желая спрятаться между подушками. т и е р р и сидел, вперевшись телевизор, безразличный к творившемуся вокруг хаосу. «Миссис д о л а с и простите, если пришел не вовремя?» «Нет-нет», — «Нет, нет», успокаивающе махнула она рукой. «Очень рада вас видеть. Я просто была наверху». Китти, поджав под себя ноги, устроилась на стуле, обитом красным дамастом. Ткань настолько износилась, что серые внутренности стула торчали наружу, и Китти незаметно пыталась засунуть их обратно. «Мама, мистер Картрайт пришел поговорить насчет денег», — сказала она. А твой чай вот здесь б о к у Конечно, спасибо. Бухгалтер, финансовый консультант, поверенный. С этими людьми всегда имел дело Лоран. Мне необходимо что-то подписать? Мистер Картрайт наклонился вперед, что было весьма непросто, поскольку в данный момент его зад находился на ш е с дюймов ниже коленей. Не совсем так. На самом деле, неплохо было бы найти другое место для нашего разговора. И он бросил многозначительный взгляд сначала на Тьери, затем на к и т и Тьери с явной неохотой выключил телевизор. «Дорогой, можешь посмотреть свою программу в комнате мэри. Уверена, она не будет возражать». «Там пульт не работает», — сообщила Китти. «Ну, возможно, но Тьери уже ушел». «Я останусь здесь», — заявила Китти. «Двоем иногда гораздо легче запоминать какие-то вещи». «Моя дочь очень толковая для своих лет». Мистер Картрайт, явно чувствовавший себя не в своей тарелке, понял, что ему некуда деваться. «Уже несколько недель я безуспешно пытаюсь связаться с вами», — начал он. «Мне кажется, теперь, когда э, э пыль немного осела, вы должны иметь полное представление о вашем финансовом положении». Покраснев от натуги, он с трудом подбирал нужные слова. Щелчком открыв лежавший на коленях портфель, Словно за весь рабочий день это был для него самый приятный момент, мистер Картрайт вытащил оттуда пачку бумаг и стал аккуратно раскладывать их на кофейном столике, но сразу прекратил свое занятие, когда увидел груду неразобранной корреспонденции. «Мама не разбирает почту», — объяснила Китти, «а мы ждем, пока гора не начнет приобретать угрожающие жизни размеры». «Китти, я непременно разберу почту, я просто еще не успела». Изабелла смущенно улыбнулась мистеру Картрайту с ужасом, взиравшему на груду нераспечатанных конвертов, которая могла в любой момент обрушиться. «Возможно, поэтому мы вам и не отвечали», — добавила Китти. «Возможно, было бы весьма разумно разобрать письма», — осторожно предложил мистер Картрайт. «Ведь там могут быть счета». «О, с этим как раз все в порядке», — ответила Китти. и о т к р ы в а я все красное, з а п о л н я я чеки, а мама их подписывает. Изабелла заметила т е н и о д о б р е н и я на лице посетителя. Она замечала ее на лицах других мамаш, когда говорила, что готовкой занимается няня и что не знает имен школьных друзей своих детей. Неодобрение читалось на лицах гостей, которые приходили уже после смерти Лораны и видели царящий в доме хаос. Однажды даже Мэри бросила на Изабелла осуждающий взгляд, поскольку Изабелла... Вместо того, чтобы собирать детей в школу, лежала в кровати и рыдала на взрыд. Но эта стадия, когда она едва не рехнулась, когда повсюду видела лицо мужа и проклинала Бога за то, что отнял его у нее, уже миновала. И все же дорога из с т р а н ы печали оказалась не настолько простой. Мистер Картрайт взял ручку и закрыл портфель. «То, что я собираюсь вам сообщить, явно не отнесешь к разряду хороших новостей». Изабелла с трудом сдержала смех. «Мой муж умер», — думала она. «Мой сын в шоке и отказывается говорить. Моя дочь за девять месяцев повзрослела, она двадцать лет и не хочет признавать, будто у нас что-то не так. Мне пришлось бросить любимое дело, которому я клялась посвятить всю свою жизнь. И вы считаете, будто можете сообщить мне плохие новости?» Теперь, по истечении определенного времени, когда формальности улажены, я всесторонне изучил финансовое состояние л а р а н а и, похоже, н о не настолько прочное, как могло показаться. Прочное. Боюсь, он, вопреки вашим ожиданиям, не смог вас достаточно хорошо обеспечить. Но это еще не конец света, хотела сказать Изабелла. Деньги никогда не имели для нее особого значения. Но у нас есть дом, ее страховка. А это не так уж мало. Мистер Картрайт внимательно изучал листок бумаги, который держал в руке. Вот баланс слева его актива, а справа список того, что мистер д а л а н с и успел задолжать перед тем, как отошел в мир иной. Он умер. Поправила его Изабелла. Ненавижу это выражение. Пробормотала она, поймав укоризненный взгляд Китти. Он... умер. Мой муж умер. И не стоит пытаться завуалировать страшную правду. Не стоит бояться жестоких слов. Изабелла проглотила комок в горле. Мистер Картрайт сидел молча. Покраснев, Изабелла взяла у него листок бумаги с балансом. «Простите», — смущенно произнесла она. «Я не слишком сильна в цифрах. Не могли бы вы их объяснить?» Выражаясь простым языком, миссис д о л а н с и ваш муж набрал займов под залог этого дома, чтобы обеспечить вам соответствующий уровень жизни. Рассчитывая на рост стоимости вашей недвижимости, что вполне вероятно, И тогда ваша ситуация была бы не настолько плоха, но вся беда в том, что, увеличив размер кредита под залог недвижимости, он не увеличил стоимости страхования жизни, чтобы покрыть эту сумму. На самом деле он воспользовался этими деньгами для финансирования своего проекта». «Новая работа?» Расплывчато объяснила Изабелла. «Он говорил, что новая работа даст большие дивиденды. Я так и не поняла. Я никогда не понимала, чем он на самом деле занимался». Она, видновато, улыбнулась. «Что-то относительно развивающихся рынков, да?» Картрайт посмотрел на нее так, будто все было ясно без слов. «Я не... Вы можете объяснить, чем это нам грозит?» «Кредит за дом до конца не закрыт. Выплаты по страховке вашего мужа покроют л и ш ь половины долга, причем останутся обязательства по выплатам основной суммы кредита, а вот их, по моим соображениям, вам будет не потянуть». До н а с т о я щ е г времени денег на ваших совместном изберегательном счетах хватало на покрытие долга, но, боюсь, там уже не так много осталось. Конечно, вы получите часть пенсии мужа и, возможно, какую-то прибыль. Если вы хотите сохранить дом, вам придется найти другой источник дохода для погашения кредита». И казалось, будто это каркает ворона, неприятный, надоедливый шум. В какой-то момент и з а б ы л л а перестала различать слова и слышала лишь бухгалтерские термины. «Страховка, платежи, финансовые решения». Именно то, к чему она была решительно не способна. Она подумала, что у нее сейчас начнется мигрень. и з а б е л а сделала глубокий вдох. «Мистер Картрайт, и что в таком случае я могу предпринять?» «Предпринять?» «Его инвестиции, его накопления. Наверняка можно что-нибудь продать и выплатить кредит». Она даже не была до конца уверена, приходилось ли ей употреблять такие слова раньше. Я ведь никогда не разбиралась в финансах. Мысленно упрекнула она л а р а н а По идее, это входило в твои обязанности. Должен сообщить вам, миссис Деланси, что за несколько месяцев до своей смерти мистер Деланси достаточно много тратил. Он практически опустошил несколько счетов. Поэтому страховые суммы уйдут на покрытие долгов на кредитных картах и уплату... Ах, оставшихся алиментов бывшей жене. Насколько вам известно, вы, как его супруга, не должны платить налога на наследство, но, полагаю, в ближайшее время вам п р и д е т с я сократить расходы до минимума. А на что он тратил? поинтересовалась Китти. Боюсь, вам п р и д е т с я проверить распечатку платежей по кредитным картам. Большинство корешков чеков не заполнено. Изабелла попыталась вспомнить, чем они занимались в последние месяцы. Но все события слились в памяти в одно расплывчатое пятно. Причём произошло это буквально Через несколько недель после его смерти. Годы жизни с Лораном неожиданно стали каким-то аморфным, неустойчивым банком воспоминаний. «У нас была чудесная жизнь», — тоскливо подумала она. «Каникулы на юге Франции, ужины в ресторанах несколько раз в неделю». Она никогда не спрашивала, откуда у него деньги. «Значит, никаких платных школ, никаких нянь?» Изабелла совсем забыла о присутствии Китти. И только теперь заметила, что дочь старательно все записывает. Мистер Картрайт с облегчением повернулся к Китти, словно они говорили на одном языке. Да, это было бы весьма желательно. Одним словом, вы хотите сказать, что мы потеряем дом. Насколько я понимаю, у вас, миссис Деланси, больше нет стабильного дохода. Если вы переедете в более дешевый район и урежете расходы на домашнее хозяйство, вам, возможно, будет гораздо проще решить финансовые проблемы. Оставить наш дом? — ошеломленно спросила Изабелла. «Но это дом л а р а н а Мы вырастили тут наших детей, и он здесь, со мной, в каждой комнате. Нет, мы не можем отсюда уехать». Лицо Китти была написана «Твердая решимость». Привычка, приобретенная ею в раннем детстве, когда, поранившись, она стискивала зубы, чтобы сдержать слезы. «Китти, детка, ступай наверх, не волнуйся, я все уложу». После секундного колебания к и т с и неестественно выпрямившись, вышла из комнаты. Мистер Картрайт смущенно проводил ее глазами, словно чувствовал свою вину за то, что причинил ей боль. Изабелла подождала, пока дочь не закроет за собой дверь. «Но ведь должен же быть хоть какой-то выход!» — с горячностью произнесла она. «Вы все знаете о деньгах, и наверняка можно что-нибудь сделать, чтобы дети остались там, где жил их отец. Они любили его и видели его, возможно, даже чаще, чем меня, поскольку я постоянно южал на гастроли. Мистер Картрайт, я не могу с ними так поступить. Мистер Картрайт, слегка прозовев, принял с я ш е л е с т е т ь бумагами. «А вы уверены, что у него не осталось активов во Франции?» «Боюсь, там у него остались только долги. Практически за год до смерти он перестал выплачивать алименты бывшей жене. Я абсолютно уверен, что мы имеем полную картину положения дел». л и з а б е л а вспомнила, жало было рано на тяжкое бремя алиментов. У них же не было детей», — возмущался он. Он решительно не понимал, почему та женщина не могла самостоятельно найти средств к существованию. «Послушайте, миссис де Ланси, я действительно не вижу никакого способа структуризации ваших долгов. Даже если вы рассчитаете няню заберете детей из частной школы, у вас не хватит средств на выплату кредита». «Я что-нибудь продам», — сказала Изабелла. «Возможно, после него остались дорогие произведения искусства. В книжном шкафу, кажется, было несколько... первых экземпляров. о к е н у взглядом неупорядоченную подборку потрепанных книг в мягкой обложке. Она поняла тщетность своих надежд. «Я не могу подвергнуть детей такому испытанию. Они уже достаточно настрадались». «А как насчет того, чтобы вам снова начать работать?» «Вам этого не понять», — подумала Изабелла. «По-моему, детям необходимо, чтобы хотя бы один родитель...» Она прочистила горло. «Был рядом, и моих заработков, как музыканта оркестра, вряд ли хватит на покрытие домашних расходов». Мистер Картрайт, бормоча себе поднос, снова принялся перебирать бумаги. «А есть одна возможность?» Наконец произнес он. «Я не сомневалась, что вы что-нибудь придумаете», с готовностью отозвалась Изабелла. Он пробежал пальцем по списку. «К сожалению, речь идет не о финансовых активах». из которых вы могли бы извлечь выгоду. Однако, по моему разумению, самое ценное, чем вы располагаете, не считая этого дома, ваша скрипка». «Что?» Он полез за калькулятором и принял с я п р о в о р н о умножать и делить цифры. «Насколько я понимаю, у вас г в а р н е р е вы застраховали ее на шестизначную сумму. Если вы продадите ее по сопоставимой цене, вам не удастся покрыть расходы на обучение детей, но, по крайней мере, вы сможете сохранить дом». Он протянул ей калькулятор. «Я п о с ч и т а л с учетом комиссионных, но вы наверняка сумеете закрыть кредит, и у вас еще кое-что останется. Очень разумное решение». «Продать мою скрипку?» «Это куча денег. Причем именно тогда, когда вы в них остро нуждаетесь». После того, как мистер Картрайт ушел, Изабелла поднялась наверх и рухнула на кровать. Она смотрела в потолок, вспоминая ночи, когда чувствовал на себе тяжесть тела л а р а н а а еще вечера, когда они читали и болтали ни о чем, не осознавая счастья тихих семейных радостей, или когда брали к себе в кровать своих новорожденных детей и восторженно смотрели то на них, то друг на друга. Она провела рукой по шелковому покрывалу. Однако это чувственное удовольствие показалось ей абсолютно бессмысленным. Ведь покрывало, богато расшитое красным, казалось слишком сексуальным. Оно словно н а с м е х а л а с ь над ее одиночеством. Она обхватила себя руками, пытаясь прогнать п о д к р а д ы в а ю щ е е с я приступ отчаяния, чувство невозвратной утраты, которое накатывал на нее всякий раз, когда она ложилась на широкое супружеское ложе. Через стенку она слышала приглушенный звук телевизора и представляла своего сына, ушедшего с головой в очередную компьютерную игру. В свое время она надеялась, что один из детей, возможно, проявит интерес к музыке. Но они, как и их отец, не имели для этого ни таланта, ни особой склонности. «Наверное, все правильно», — подумала она. «Наверное, в нашей семье только один человек мог идти за своей мечтой. Лоран меня испортил. Позволил мне стать единственной, кому выпало такое счастье». Она услышала, как вернувшаяся домой Мэри разговаривает с Китти. Затем, понимая, что больше не имеет права прохлаждаться, встала с постели, поправила покрывало и медленно спустилась вниз. Китти она застала в гостиной, дочь сидела по-турецки на полу перед кофейным столиком. Гора корреспонденции была разделена на несколько кучек официальных коричневых конвертах или подписанных вручную писем и рассортирована в зависимости от адресата. «Мэри ушла в супермаркет», — дочь отложила в сторону очередной конверт. «Не кажется, нам следует, по крайней мере, открыть хоть какие-нибудь из этих?» «Я справлюсь, дорогая. Тебе вовсе не обязательно мне помогать». Наклонившись, Изабелла погладила дочь по голове. «Двоем в дело пойдет быстрее». В голосе девочки не было обиды. Она просто проявляла свойственную ей практичность. И Изабелла о х в а т и л о чувство вины, смешанное с благодарностью. л а р а звала Кейти старушкой. И теперь Изабелла поняла, что ее пятнадцатилетняя дочь в столь нежном возрасте взяла на себя эту роль. «Тогда я приготовлю нам чай», — сказала Изабелла. Мэри жила с ними с рождения Китти. Иногда и з а б ы л и казалось, что няня знает детей лучше, чем родная мать. Именно спокойная деловитость Мэри помогла им держаться на плаву последние несколько месяцев. Ее основательность стала путеводной нитью в с ю р е а л и с т и ч н о й действительности. Изабелле было даже страшно представить, как бы она справилась не быть рядом Мэри. Одна мысль о готовке, глажке, смене постельного белья и так далее, словом, Обо всем том, что в х о д и л о в каждодневные обязанности, Мэри переполняла душу Изабелла отчаянием. «Я должна быть сильной», — твердила она себе. «Случаются вещи и похуже этого. Возможно, уже через год мы снова будем смеяться». Вернувшись двумя кружками чая, она поцеловала дочь в голову, и с п о л н и н а ей благодарности за то, что та рядом. к и т и рассеянно улыбнулась, затем помахала чем-то перед ее носом. «Это надо быстренько оплатить». Она сунула и з а б ы л и просроченный счет за газ. «Они грозят нам отключением, но внизу написано, что можно оплатить счет по телефону, если у тебя есть кредитка». Слово «кредитка» напомнило Изабелле, что она не внесла минимальный платеж за последние два месяца. Это еще больше увеличило несуразную, по ее представлению, сумму перерасхода. Изабелла сунула счет в самые низкие по бумаг. Денег не было. И именно так и сказал мистер Картрайт. «Я разберусь». Заверила она дочь. Она оплатит счета, найдет деньги. Все образуется. И что мне делать? Спросила она себя. Если я выберу одно, то разобью им сердце. А если выберу другое, разобью свое. Что-то э не разберу, а это откуда? Китти бросил ей плотный белый конверт, подписанный элегантным каллиграфическим почерком. Отложи в сторону, дорогая. Возможно, это от одного из французских родственников, который узнал обо всем только сейчас. «Нет. Письмо адресовано папе. С пометкой «Лично».» «Тогда положи его к тем, с напечатанным адресом. Все, что срочное, передавай мне. Остальное оставь на потом. Я сегодня что-то совсем расклеилась». Господи, как же она устала. Она постоянно чувствовала себя усталой. Изабелле хотелось упасть в мягкие объятия диванных подушек и закрыть глаза. «Мама, у нас все будет хорошо? Ведь так?» Изабелла моментально выпрямилась. «О, у нас всё будет замечательно!» При желании она могла говорить вполне убедительно. Она попыталась растянуть лицевые мышцы в бодрой улыбке, но т у т её внимание привлёк листок бумаги с подписью л а р а н а внизу. Она вспомнила манеру л а р а н а расписываться, не глядя на бумагу, в результате чего получался-таки небрежный витиеватый р о с ч е р к «Я больше никогда не увижу его руки», — подумала она. Квадратные кончики пальцев, ногти цвета морской ракушки. Они больше никогда не прикоснутся ко мне и сожмут мои плечи. Теперь, спустя девять месяцев, она хорошо узнала, как это бывает. Боль утрата обрушивается без жалости, без предупреждения. Скорбь, подобно набегающей волне. Она накатывает на тебя и закручивает в гигантском одовороте, грозя утащить на дно. Но почему? Почему больше нет этих любимых рук? «Мама, ты должна на это взглянуть». Изабелле пришлось собрать все свои силы в кулак, чтобы вернуться к действительности. Но в голове было пусто, и ей никак не удавалось сделать более-менее спокойное лицо. «Просто сложи все счета вместе, солнышко». «Лоран!» — буквально рвалось у нее из груди. «Как ты мог нас оставить?» «Знаешь, давай отложим все это на завтра. Мне кажется, мне нужно выпить бокал вина». Она поймала себя на том, что ее голос дрожит. «Нет». «Ты должна посмотреть на это!» Китти помахала у нее перед носом каким-то письмом. Очередные официальные бумаги, требующие подписи и решения. «Боже, дай мне силы сделать выбор. Почему мы должны чем-то жертвовать?» «Не сейчас, Китти. Она с трудом сдерживалась, чтобы не сорваться на крик». «Но ты только посмотри, вот!» У Китти в руке было зажато письмо с машинописным текстом. «Не знаю, может, это розыгрыш, но тут говорится, что кто-то оставил тебе дом». «Ты не находишь это немного волнительным?» У Фиануала, игравшей в лондонском симфоническом оркестре, был перерыв между репетициями. Они сидели в кафе, в котором уже растобывали на ланче. Оно было достаточно близко от зрительного зала, чтобы слышать, как настраивает контрабас, а Габой осваивает новый звуковой ряд. В своей жизни и з а б ы л л а успела пережить домашнее блаженство и горечь утраты. Еще год назад, думала она... Я даже не представляла себе, что такое настоящая боль. А теперь она чувствовала противную зависть к подруге, которая щебетала, как ни в чем не бывало, не понимая, в какую черную дыру засосала Изабелла. Это ведь я должна была сидеть здесь, жаловаться на дирижера, мысленно возвращаясь к а д а ж у думала она. «А ты не боишься выплеснуть младенца вместе с водой?» Спросила Феонуала и, сделав глоток вина, добавила. «Ей-богу, отличное вино!» Так будет лучше для детей. Покачала головой и забыла. Чудесный загородный дом, хорошая государственная школа, маленькая деревушка. Ты ведь знаешь, как ужасны эти лондонские парки. Мэри вечно жалуется, что ей приходится чуть ли не полчаса подбирать земле и битое стекло, чтобы дети могли спокойно поиграть. Я просто не понимаю, почему бы не потянуть время и для начала не съездить туда и не посмотреть дом. Фи, у нас нет времени, у нас нет денег. Так или иначе, я уже видела его много лет назад, еще ребенком. Как-то родители взяли меня с собой на прием в саду. Насколько я помню, роскошное место. Ей почти удалось себя уговорить. И все же, Норфолк, это ведь даже не поберешь, и вообще слишком уж смелый шаг. Ты там никого не знаешь. Тебе ведь никогда особо не нравилась деревня. Ты не создана для сельской жизни, так? Фиануала з а к у р и л сигарету. «Ради бога, не пойми меня превратно, но, Изабелла, ты иногда бываешь чересчур импульсивна. Тебе следует вернуться к работе и попытаться хоть как-то свести концы с концами. Уверена, тебя не бросят и найдут для тебя дополнительные ангажементы. Господи, боже мой, ты ведь у нас первая скрипка. Или можешь начать давать уроки». Изабелла удивленно подняла брови. «Ну ладно, может, преподавание не твой конек, но твоя затея кажется уж больно экстремальной». «А что думают дети?» «Они в порядке», — автоматически ответила Изабелла. «Но это ведь наш дом, папин дом», — возмутилась Китти. «Ты ведь сказала, что все уладила». Изабелла удивлялась собственной выдержке. «Лоран меня простит», — говорила она себе. «Он никогда не потребовал бы от меня, чтобы я рассталась со своей скрипкой, которую, помимо всего прочего, сам же и подарил». «По какому праву ты одна все решаешь? Ведь если ты еще не забыла, нас осталось трое!» Лицо Китти раскраснелось от возмущения, п о д о б н о й несправедливостью. «Почему мы не можем продать новый дом? Он должно быть стоить целое состояние!» «Потому что после уплаты налога на наследство у нас не останется средств на погашение долгов, поняла? Ведь тот дом намного дешевле этого!» Она постаралась немного смягчить тон. «Китти!» Тебе это трудно понять, но твой папа оставил нас без гроша за душой. И даже больше, чем без гроша. Поэтому, чтобы выжить, нам надо продать папин дом. в с ё не так страшно, как кажется. Ты сможешь приезжать в Лондон, повидаться с друзьями. А новый дом очень большой, значит, они тоже смогут приезжать погостить. На каникулах, если захочешь. По лицу Тьерри вообще невозможно было понять, что он думает. И дело не только в деньгах, мои хорошие. Сказала и забыла, пытаясь перетянуть детей на свою сторону. «Нам просто надо переехать». «И все-таки я по-прежнему считаю, ты совершаешь ошибку». Продолжала уговаривать подругу Фиануала, одновременно макая кусочек хлеба в оливковое масло и почищая м тарелку. «Ты еще не оправилась от потрясения, а потому не способна принимать жизненно важные решения». Судя по лицу Мэри, она придерживалась аналогичного мнения – Но и з а б е л а должна была это сделать, причем немедленно. В противном случае она просто-напросто сломается. А новый дом давал ей прагматичное решение всех проблем. Единственный способ собрать из осколков свою жизнь — избавиться от неизбывной боли утраты, избавиться от наваждения. Иногда, когда у нее разыгрывалось воображение, она уверяла себя, будто именно Лауран послал ей новый дом и сделал это воскупление грехов за долги. «А дети так легко приспосабливаются», — успокаивала она себя. «Взять хотя бы тех, чьи родители были беженцами, дипломатами или военнослужащими. Они ведь постоянно переезжают. В любом случае, может, и ее детям станет легче вдали от того, что постоянно напоминает им о прежней жизни. Возможно, и ей самой станет легче». «Если я правильно все понял, то дом нуждается в капитальном ремонте», — сказал ей поверенный. Она решила встретиться с ним лично, поскольку не могла до конца поверить, что это не розыгрыш. «Там когда-то жил мой двоюродный дедушка, значит, все по определению не так уж и плохо», — ответила она. «Боюсь, я знаю только то, что значится в официальных бумагах», — произнес он. «Но, примите мое поздравление, насколько мне известно, это один из самых больших домов в округе». Она оказалась единственной здравствующей родственницей хозяина, а потому... унаследовала дом вследствие невидимых связей, возникающих при отсутствии завещания. «У тебя ушла целая вечность на то, чтобы стать первой скрипкой. И ты чертовски хорошо играешь», — сказала Фиануала. а н о кроме того, в своей глуши ты уж точно никогда никого не встретишь». «А с чего ты взяла, что мне это нужно?» «Не сейчас, конечно, но со временем. Послушай, я не хотела...» «Нет, оборвала ее и забыла». «Лоран был единственным мужчиной в моей жизни, и никого другого больше не будет, и вряд ли найдется такой человек, который смог бы». Она замолчала, а затем твердо добавила, «Я хочу начать жизнь с чистого листа, и этот дом — новое начинание». «Что, полагаю, для тебя очень важно», — Фиануала н накрыла руку п о д р у г и своей. «Черт, мне уже пора, прости, Изабелла, но...» — дирижирует Бартон. «А ты ведь знаешь, каким он становится гадом, когда кто-нибудь опаздывает?» Изабелла потянулась за кошельком, но Фиануала ее остановила. «Нет, нет и нет, я сегодня угощаю. Так как завтра мы записываем музыку к фильму. Четыре часа, прохлаждаться, чтобы играть сорок минут. На днях я узнала, сколько нам заплатят за каждую ноту. Чертовски щедро!» Она положила деньги на стол. «Когда я приеду, приготовишь для меня жаркое. Подстрели куропатку. Удиви меня!» благо приобретенными деревенскими замашками. Она через стол крепко обняла Изабеллу, затем отстранилась и пристально посмотрела на подругу. «Как думаешь, когда ты снова сможешь играть?» «Не знаю», — ответила Изабелла. «Когда дети станут снова счастливыми? Но это ведь всего пара часов на поезде. Уж точно не гибридские острова». «Ну, ты определенно торопишь события, мы по тебе скучаем». «Я по тебе скучаю». Мужик, который занял твое место, абсолютно безнадежен. Солирует с опущенной головой и считает, что мы за ним поспеваем. Мы тупо пялимся на него, словно он объясняется с нами на языке глухонемых. Она снова обняла и забыла. «Ух о ты, моя дорогая, я уверена, все будет в порядке. Твой новый дом, ну и остальное. Прости, что с а м о г о н а ч а л о от меня не было особого проку. Не сомневаясь, ты поступаешь совершенно правильно». Совершенно правильно подумала Изабелла, когда подруга с футляром для скрипки под мышкой скрылась за двустворчатой дверью. «Так будет лучше для всех». Иногда она даже сама в это верила.